Глава 58 «Подумай еще раз, Богдан», — сказал отец в ту нашу встречу. «Я собирался сказать, что думать здесь нет никакого смысла. Ответ не поменяется. Но тут в кабинет постучали». «Да», — рявкнул отец, — Дверь открылась, и на пороге показался побледневший помощник. «Простите, босс, вы сказали, что как только появится материал, нужно сразу с вами связаться. Пришли новости, поэтому...» «Давай сюда!» — холодно бросил отец. Видимо, речь шла про увесистую папку, которую его помощник держал в руках. Меня ничего из этого не интересовало. Детали отмечал на автомате. «Быстрее!» — с раздражением прибавил отец. Помощник передал ему папку и поспешил исчезнуть. А я молча наблюдал, как отец все сильнее мрачнеет, просматривая документы. Еще удивился, кто или что может настолько сильно вывести его из колеи. Обычно он держал себя в руках, лишних эмоций не показывал, но тут что-то сильно поменялось. В его глазах горела ненависть, чистая, Острое. Он захлопнул папку и отбросил так, что она перелетела через стол и приземлилась на полу возле моих ног. Кто его так вывел? Разбираться в этом не собирался. Хватало своих проблем. Механически наклонился, поднял папку. Оттуда выпало несколько снимков. Собрал их, отмечая, что тут по большей части какой-то мужик. По возрасту почти как отец. Его враг? Конкурент по бизнесу? На паре снимков он был в кругу семьи. Сам не заметил, как подвис. А дочка-то у этого мужика ничего так интересное. «Богдан!» — обратился ко мне отец. И это отрезвило, пусть и ненадолго. «Что?» — бросил папку на его стол. «Элла! Не просто выгодная партия!» — заявил он. — К тому же я не говорю, чтобы ты на ней женился. Пообщайся, присмотрись. Она красивая девушка. Должна тебе понравиться. А если нет, ну, силой же не заставляю. Ты сам выводы сделаешь, но пока не вижу резона рубить с горяча. «Это Элла? В той папке? Ее фото?» Нахмурился. «Нет, Эллу я видел раньше. Помню, пару лет назад отец нас уже знакомил. На даче его бизнес-партнера. Тогда не придал этому никакого значения, но теперь во всем открывался новый смысл». Еще в тот раз мне показалось странным, что отец вдруг проявил ко мне интерес. Ему было наплевать, как я живу и где. Можно сказать, у нас уже тогда установилась негласная договоренность. Он прикрывает меня от социальных служб, чтобы не было никакого дерьма вроде детдома, На тот момент я был несовершеннолетним. Мог конкретно влипнуть. Короче, отец назначает для меня опекуна. Одного из своих помощников. Ведь, находясь в тюрьме официально, он мной заниматься сам не может. Но на деле этот опекун... «В моей квартире не появляется. Я не достаю отца, вообще никак в его жизни не отсвечиваю. Уже потом я разобрался, что отец не без причины был таким уступчивым. На его срок повлияло наличие сына. Отец вообще не делал ничего без выгоды». Без какой-то причины. Но это дошло до меня позже. А раньше я сильно удивлялся, что меня пригласили. Еще и развлекали. Эта девчонка, Элла, ходила за мной точно приклеенная. Не понимал, что с ней не так. Я вел себя как придурок. В тот период мнение девчонок меня... Не особо волновало. Просто развлекался, потому что свою девчонку не встретил. Значит, вот причина, по которой отец решил вдруг обо мне позаботиться. Даже вытянул из-за решетки. Давно эту идею разрабатывал, присматривался, А теперь представляет все так, будто мне самому надо за этой его Эллой приударить. Совершеннолетие достиг. Отец на мою жизнь повлиять не мог. Так был уверен. Глупо, но как есть. «Ты забываешь», — сказал ему. «Я, не ты». «Ты сейчас про что?» «Ты понял?» Поднялся и свалил из его кабинета. А ему только и оставалось, что челюстями скрежетать. Он ничего сделать не способен. Прижать меня нечем. А вот ему даже из дома выйти нельзя. «Интересно, что...» Что за мужик, который его выбесил? На кого он велел материал собирать? Еще и так взбеленился. Хотя мужик меня не волновал. Его дочка не шла из головы. Волосы красивые, роскошная грива. Не замечал таких волос у других девчонок. Но я вообще мало что замечал. В начале недели с одной мутил, под конец уже с другой зависал. Это никогда не было чем-то серьезным. Но я от них и не скрывал. Я всегда все говорил прямо. Серьезные отношения не моя тема. Когда-нибудь найду свою девушку, женюсь... Это будет раз и на всю жизнь. Так решил. Но до этого еще далеко. Лет десять, а то и двадцать. Раньше ничем связывать себя не собирался. Кто же знал, что судьба решит так постебаться? Влип я по полной увяз. Но даже сразу этого не понял. Подумаешь, какая-то фотка. Смазливая девчонка. Да таких кругом хватает. В любой клуб зайди, их пачками там найти можно. Еще и сами вешаются. С девчонками у меня проблем не было. Я сразу давал понять, что мне нужно. «Согласна? Давай». Не нравится что-то? Свободно. Никогда не заморачивался. А тут как перемкнула. Не шла эта девчонка из моей головы. Не то, чтобы я целыми днями про нее думал, нет, конечно, но она часто всплывала в памяти, когда совсем не ждал. Вот шла какая-то блондинка, а я резко оборачивался, в лицо ее заглядывал. Нет, совсем не то. И бывало, вечером, как накроет, сам понимал, что бред это. Давить надо, гасить на корню. Точно на вождение. Было даже такое, что жалел. Мог же тогда стянуть одну фотку, Отец бы не заметил. Совсем идиотизм. Кто бы мне сказал, что решу фотки с девчонками красть, сразу бы в рожу от меня получил. Но это же не просто какая-то девчонка была. Она. Я даже имя ей дал. Ну как имя? Прозвище. Настоящего имени ее не знал, документы же не читал. Звал ее Мальвина. Красиво звучало. И она красивая. Одно к одному сошлось. Но через время это меркнуть стало. Отпустило. И хорошо. Нечего по совсем неизвестной девчонке сохнуть. Да я и не сох. Просто... Было в ней что-то словами не объяснить. Глянул тогда на ее фотку и застыл. В ее глазах хотелось смотреть без отрыва. Было в них что-то такое особенное что даже через фотку сразу считывалось. Какой-то свет, и вся она светлая. Таких девчонок раньше не встречал. Не был уверен, что такие вообще есть. Но если по уму посудить, то хорошо, что мы в жизни не пересеклись. У меня свои планы... «Менять их не буду. А ей другое нужно. Явно. Сразу же видно, с такой мутить без обязательств не выйдет». Отец несколько раз звонил. Правилу не вспоминал, звал навстречу. «Но я к нему не поехал. Находил разные отмазки». Дурачить Эллу я бы точно не стал. Вообще никого обманывать не собирался. Еще и так. Мерзость. Но для отца нечто подобное было в порядке вещей. Он так свой путь наверх начал. Сперва через криминальные дела, а после встретил мою мать и понял, что наивную девчонку можно легко использовать. Произвести впечатление он всегда умел. Она и не заметила, как влюбилась. Конечно, ее родители были против такого брака, но отец и здесь все рассчитал. Встречались они с мамой тайно, В итоге она забеременела, и других вариантов, кроме свадьбы, не осталось. Мать была уверена, что отец хороший человек, практически до последнего. Его темные дела она списывала на то, что он из простой семьи возможности честно зарабатывать не нашел, пришлось действовать иначе. На деле же отец попросту задурил ей голову и меня использовал уже тогда, как причину для свадьбы, вескую причину. Мать была из хорошей состоятельной семьи. Мой дед занимал высокий пост в правительстве. Для дочери он хотел лучшего. Но сложилось так, как сложилось. Ему пришлось принять того зятя, в которого влюбилась его дочь. А ее беременность окончательно все определила. Теперь у отца появились не просто ресурсы, деньги, новые возможности. У него появилось самое ценное. Связи. В начале отношений мои родители были счастливы, каждый по-своему. Мать верила, что муж ее любит, ничего плохого в нем не замечала. Отец радовался, что пошел резкий подъем. «Я бы и так всего добился». — заявил он мне однажды. — Но брак помог мне быстрее преодолеть сразу несколько ступеней наверх. Не вижу здесь никакой проблемы. Наверное, он действительно не понимал, что не так. К примеру, точно так же он не понимал, почему в браке нельзя изменять. Поэтому гулял от матери направо и налево. Не особо-то это скрывал. Особенно сильно он обнаглел, когда мой дед потерял свою власть. А это произошло резко, можно сказать, в один день. После выборов власть поменялась. Кто прежде был наверху, потерял все. Старую команду вычищали. Под этот каток он и попал. Начались проблемы. Дошло до того, что дед оказался практически на грани разорения. Пришел просить помощи у моего отца. И тот помог. Так помог, что все имущество по итогу к нему отошло, а мой дед оказался банкротом. Помимо политической деятельности, у него был собственный бизнес, несколько прежде успешных компаний, которые он и надеялся сохранить. Утром он, как обычно, пришел на работу в свой офис. Не сомневался, что все его проблемы решились. Несколько месяцев взять помогал выстраивать схему, которая точно должна сработать. Никакого подвоха мой дед не ждал. Очень зря. Он в тот день от секретаря узнал, что больше здесь не работает. Сам отец даже не стал тратить время, чтобы это все объяснить. Деда забрали в больницу с инсультом. Оттуда он больше не вышел. Мать не верила, что это отец во всем виноват. До последнего старалась найти ему оправдание, но... Ей пришлось принять реальность. Бабушка ушла следом за дедом через пару месяцев. После ее похорон мать и застала отца с одной из его любовниц. Прямо в своем же доме. Хотя на тот момент этот дом, как и практически вся собственность, принадлежал отцу. Все перешло к нему. Теперь он не видел смысла скрывать свои похождения на сторону. Пусть раньше тоже не особо скрывал, но тут совсем распоясался. Мать собрала вещи, ушла от него вместе со мной. Отец не торопился ее возвращать. Считала она сама нагуляется и вернется, а думается. Да кому ты без денег нужна, дура! Хорошо помню, как он орал ей это вслед. Мать любила его по-настоящему, так как он совсем не заслуживал, хотя любовь нельзя заслужить. Она просто случается, не спрашивая у нас разрешения. Но это я понял потом. А то, что всему приходит конец, стало ясно раньше. Мать не вернулась к отцу. Даже когда он, наконец, приехал за нами, даже когда орал и начал угрожать, даже когда устраивал всякие мелкие неприятности и грозился отобрать меня. Жизнь он портил, как помог, постарался. Мать несколько раз выгоняли с работы, но она находила свое место. Денег нам хватало. К тому же у нее оставались накопления, которые мой отец не сумел отобрать. И еще собственность. Охотничий домик на территории особняка. Квартира в городе. Как потом выяснилось, из-за ошибки в оформлении документов я бы мог претендовать и на сам особняк. Это и хотел использовать, когда наступил тяжелый момент. Отец держался за особняк зубами. Он бы что угодно отдать мог, но только не это. Особняк он считал символом своей победы. Какая победа, такой символ. Грязные дела он вести не перестал за что и загремел однажды по делу. Но ему повезло выпутаться. Мог получить гораздо сильнее. Отец долго преследовал мать. Развод ей простить не мог. Он всегда зверел, когда что-то шло не по его. Не так, как он сам наметил. Это был... Именно такой случай. Но нам повезло. У него начались разборки с каким-то известным авторитетом. Стало недовыяснение личных отношений. Наконец-то он отвалил от нас. Однако долго радоваться не получилось. У матери нашли серьезную болезнь. Требовалось лечение. Квартиру нам пришлось продать, переехать в жилье попроще. Я как мог помогал, подрабатывал, то в одном месте, то в другом, даже в автосервис устроился. Мать была против, но я не мог оставить все так. Не мог просто смотреть как она угасает. Было похоже на то, как уходила бабушка. Вот только в ней что-то надломилось после смерти деда. Она так и не смогла вернуться к нормальной жизни, а мать наоборот, наконец освободилась от урода, от моего отца. Такая красивая, нежная. Она расцвела. И тут такое. Где справедливость? «Мам, мы можем продать и тот дом», — говорил ей. «Рядом с особняком». «Нет, не можем». «Мама». Был вариант с экспериментальным лечением. Но на это требовалось гораздо более серьезная сумма денег. Нужно это попробовать, повторял я. Попробуем. Она считала, что именно тот охотничий дом продавать нельзя. Документы были составлены таким образом, что благодаря этому помещению я и мог бы потом претендовать на сам особняк. А если бы мы продали дом, то это бы уже не имело никакого значения. Надо ли говорить, что плевать мне было на дом, на все вообще, только бы мама жила. Но продавать ничего не потребовалось. Деньги нашлись. «Кто-то из маминых знакомых помог, кто-то из прошлой жизни. Она так и не объяснила, кто именно. Да разве это важно? Главное, что ей должны были сделать операцию. Начать новый курс лечения. Но все пошло не так, как прогнозировали врачи. Не успели они ничего сделать». Мне тогда было четырнадцать. Помню, как приехал отец, помню похороны, помню, как меня повезли в особняк, из которого я в первый же вечер сбежал. «Жить с тобой не останусь», — сказал ему, когда меня проволокли обратно. «Весь в мать!» Едко бросил отец. «Как взбредет что-нибудь, и...» Остаток фразы он договорить не успел. Я на него бросился. В тот период у меня часто бывали проблемы с контролем гнева. А слышать, как этот урод что-то говорит о матери, я не мог. Спокойно не мог. Всего подрывало. Так что я не сдерживался. Охрана меня оттаскивала назад. «В дом хочешь?» — рявкнул отец. «Могу устроить. Лучше дом, чем ты. Ну, посмотрим». Смотреть он, конечно, не стал. Мог угрожать мне, но ничего бы не сделал. Это я понял через время. Отец выстраивал имидж. Смешно звучит с учетом его темного бизнеса, но даже в тех кругах есть свой кодекс. Его репутация могла пострадать. Все-таки странно отдавать родного сына в дедом. Отец на это не пошел. Он оставил меня жить одного – Сначала под присмотром своих помощников, которые постоянно таскались в квартиру, наблюдал. Отец выстраивал со мной отношения. Наверное, он даже пробовал наладить контакт, найти общий язык, ведь я мог ему пригодиться. А еще он хотел уладить историю с особняком. До конца. Стать уже, наконец, настоящим и единственным владельцем. Наследником я становился сразу после своего совершеннолетия. Мать обо всем позаботилась. Помнила по той истории с дедом, что отцу ни в чем доверять нельзя. Так что все было оформлено так, что никакой опекун не мог ничего решить за меня. Только я сам, после восемнадцати лет. Прямо в мой день рождения отец подсунул мне нужные документы. — Что это? — спросил его. — Неважно, — отмахнулся он. «Формальность! Ты просто распиши здесь и здесь!» «Нет!» Он посмотрел на меня с удивлением. «Что ты сказал?» Нахмурился. «Не буду я ничего подписывать!» «Ты не понял?» Помрачнел еще сильнее прежнего. «Тебе придется это подписать в любом случае!» «Нет!» «Спокойно повторил. «Да я...» Отец начал и замолчал. Понимал, что ничего сделать не мог против моего решения. Даже угрожать домом не получится. «Это она тебя настроила против меня», — процедил он. «Ты что же, считаешь меня врагом?» Хотел бы считать, но каким бы уродом мой отец не был, во мне текла его кровь. Хоть я и сожалел об этом, приходилось принять данный факт. Видел единственный путь разорвать с ним все связи. Так и сделал. Но у отца было другое мнение. Время от времени он появлялся на горизонте. Вот как с этой недавней идеей подбить меня на общение с дочкой его бизнес-партнера. Отец не оставлял надежды использовать меня как свой очередной выгодный ресурс. Получить прибыль. Вероятно, все дело было в том, что других детей у него не было. Что-то не получалось с новой женой. «Единственный сын!» — цедил он сквозь зубы. «И такой!» Это могло бы задевать то, как отец высказывался. Но чтобы это задевало, я должен был считаться с его мнением. А вот уж, что точно для меня никогда и ничего не значило, так это именно его мнение. Предатель. Он и своих бизнес-партнеров кидал, и бандитов, когда подставлял в новых сделках, когда сливал все полиции. А еще он изменял моей матери. Не раз и не два Для него это все было в порядке вещей. Про свои красивые клятвы он забыл сразу после заключения брака, как только дожал, как только получил все, что требовалось. Я не он. Такую цель себе поставил. Ни в чем его не повторить. Не дать дурной крови, проявиться. Если женюсь, то один раз. Никаких измен. Если даю слово, то держу до конца. Плевать как, но раз обещал, то сделаю. Все. Этих принципов придерживался день за днем. Если замечал в себе хоть что-нибудь, что казалось проявлением гнилой натуры моего отца, то старался от этого избавиться. Вырезать изнутри, выбить, любой ценой. Не дать этой дряни прорасти. Даже гнев под контроль загнал, по-настоящему. Учился порывами управлять. Видел же, как ведет себя отец. Он не управляет эмоциями, Только вид делает, играет красиво. Но это у него давно так было. Своего рода талант, как и его талант вести криминальные дела. Мне тоже щедро такого таланта перепало. Несколько раз ввязывался куда не следовало, Но главная ошибка ждала дальше. Помню, как дал волю эмоциям. Выбесила меня на дороге одна тачка на ровном месте. Мелкая тачка, яркая краска. Даже не надо смотреть, кто за рулем. Пацан в такое авто не сядет. Там какая-то размалеванная мажорка. И дальше я уже себя не контролировал. Выпендрился, уделал. Уже потом дошло, что закончиться все могло плохо, и для меня, и хуже всего, для девчонки за рулем. А она чем виновата? Ну, выбешивают меня мажорки, потому что отец в свое время... На несколько таких мероприятий загонял. Хотел, чтобы я нашел себя среди золотой молодежи. Стал частью высшего общества. С чего он взял, будто это высшее? А кто его знает? Врезалась ему эта идея. Но если трезво разобрать то я не должен вот так срываться. Не должен позволять натуре отца брать верх. В общем, одернул себя. Даже думал извиниться, неважно, чья вина. Я мужик. Думать должен. Своя голова на плечах есть. А если так легко меня выбесить... То, чего вообще в этой жизни стою? Думал, да, я много чего думал. А потом, как увидел, кто за рулем, там и застыл. Мальвина. Смотрел на нее и обалдевал точно как на той фотке. Нет, намного лучше. «Потому что там просто изображение, считай, бумажка, а тут настоящее». Еще возмущается, огромными ресницами хлопает, болтает чего-то. «И мне надо всю волю приложить, чтобы мозг врубить, чтобы взгляд от нее оторвать. Но нет, оторвать взгляд от неё в принципе нереально». Попал я конкретно. Но даже тогда не признавал это. Отмахивался до последнего. Красивая девчонка, яркая, и никакая она не ни мажорка, не строит ничего из себя, настоящее. Это слово снова и снова... Крутилась в голове, подходила ей идеально, и она действительно была идеальной, моей идеальной, идеальной для меня, и я сам не представляю, как сдержался, чтобы не растянуться в улыбке, как слюнявый дебил. А поразмыслить стоило о другом. Зачем ее снимок моему отцу? Но тогда все из башки разом вылетело. Слово за слово завертелось все. Нас еще и в один проект по универу поставили. Первый мой просчет. Должен был сразу все выяснить. Было бы больше времени, чтобы разобраться. Поздно я копать начал. Теперь смотрю на часы, продолжаю торчать в пустой приемной. Тот человек, с которым назначена встреча, так и не торопится меня принять. Но он... И не должен торопиться. Торопиться стоило мне. Сейчас назад не отмотать.